Надо признать, заметил мой Бауэр, что в особом жизни людей наше учрение не упрекнулось. Да уж, куда там. Не сказать, что вроде эти слова прорычал, ибо этому искусству он еще не обучился. Но пройдет год-другой, и если что, он и свою родную бабушку рори, рори, так я... предупреждающий поднял руку. Твоя фантазия чересчур разгулялась. Ассоциация гонщиков Гран-при организация солидная. Общественность относится к нам с уважением. И мы совсем не хотим, чтобы она думали плохо. Мы, конечно, рады, что ты готов нам помочь, но от таких безответственных разговоров пострадать могут все. Роди бросил хмурый взгляд на одного гонщика, потом на другого, поднялся и с непреклонным видом зашагал прочь. Но и Бауэр сказал почти с грустью. «Боюсь не то нашего молодого смутьяна ждут исключительно болезненные минуты. «Ничего ему не сделают», — возразил Трактир. — «как и нам с тобой». Однако пророчество Нойбавлера подтвердилось с пугающей быстротой. Харлоу оготовил за собой дверь и взглянул на распростертую фигуру Даннета. Все его раны и уши быть тщательно и квалифицированно обработали, но лицо выглядело так, словно он попал в страшнейшую автомобильную катастрофу. Лица практически не было видно. Либо синяки, либо разнообразные полоски платы. Нос стал в два раза больше. Правый глаз совершенно заплыл и переливался всеми цветами радуги. На лбу и верхней губе красывались швы. Харлоу, сочувственно и как-то даже небрежно, прищелкнул языком, сделал два бесшумных шага к двери и распахнул ее настежь. Роди буквально упал в комнату и растянул свой весь рост на роскошных мраморных плитах отеля Чесни. Не говоря ни слова, Харлоу склонился над ним, сгреб в горсть густую шевелюру Рори и рывком поставил его на ноги. У Рори тоже не нашлось слов, он лишь отчаянно и пронзительно завержал от боли. Продолжая хранить молчание, Харлоу крепко схватил Рори за ухо и повел его по коридору к номеру Макклпина, постучал и вошел туда, волоча за собой Рори. По лицу несчастного парня катились слезы от боли. Макклпин, лежавший на кровати, поверх покрывала приподнялся на локте. Он был готов возмутиться, увидев столь жестокое обращение с сыном, но, вглядевшись в Харлоу, решил подождать. Я знаю, сказал Харлоу, что сейчас мои акции в команде Коронадо не очень высоки. Я знаю также, что он ваш сын, но если этот негодник будет подслушивать за дверьми комнаты, в которой я нахожусь, я здорово наделаю ему уши. Маккалпин взглянул на Харлу, потом на Рори, потом снова на Харлу. «Не верю. Не желаю верить». Голос звучал глухо, без убежденности. «Верить или нет, дело хозяйское. Харлоу уже успокоился. Надел привычную для себя маску безразличия, но Алексе Судан это вы поверите. Идите, спросите его». Я был в его комнате, а потом взял и открыл дверь, немного неожиданно для нашего молодого друга. Он так на нее навалился, что упал и растянулся на полу. Я помог ему подняться, взяв за волосы, поэтому в глазах у него слезы. Макалпин снова взглянул на Роль на сей раз родительского тепла в глазах не было. Это правда? Роль вытер рукавом глаза, угрюмо уставился на концы своих туфель и благоразумно промолчал. Я сам с ним разберусь, Джонни. Маколпин как будто не был сильно расстроен или разгневан, он просто безумно устал. Извини, если тебе показалось, что я усомнился в твоих словах, это не так. Харлоу кивнул, вышел и вернулся в комнату Даннета, запер на ключ за собой дверь, потом под молчаливым взглядом Даннета принялся тщательно обыскивать номер. Через несколько минут, видимо, не удовлетворившись с результатами поисков, он перебрался в соседнюю ванную комнату, на полную мощность включил воду в раковине и души, после чего вернулся в номер, оставил дверь широко открытой. Даже самому чувствительному микрофону трудно с достаточной четкостью уловить звук человеческого голоса на фоне бегущей воды. Не спрашивая разрешения, он обыскал одежду Даннета, в которой тот... Подвергся нападению. Положив ее на место, он взглянул на разорванную рубашку Данната и белую полоску, а загорелой кисти, часов не было. «Тебе не приходило в голову Алексис? спросил Харлу, — «что кое-кто не в восторге от некоторой твоей деятельности».